Второе. Из рук моих нерукотворный град Прими, мой странный, мой прекрасный брат По церковке все сорок сороков И реющих над ними голубков и паски с цветами ворота Где шапка православного снята Часовню звездную приют от зол Где вытертый от поцелуев пол Пятисоборный несравненный круг Прими, мой древний, вдохновенный друг, К нечаянной радости в саду Я гостя чужеземного сведу. Червонные возблещут купола, Бессонные взгремят колокола, И на тебя с багряных облаков Уронит Богородица покров, И встанешь ты, исполнен дивных сил. Ты не раскаешься, Что ты меня любил тридцать первого марта тысяча девятьсот шестнадцатого.